ГОЛОВА вторая. Он стоял у ободранного окна, переклеенного изолентой, и задумчиво смотрел во двор районного отделения МГБ. Перед домом росли молодые тополя и солидные клеоны, закрывали вид. В прорехах желтеющей листвы проглядывали сараи, небольшая беседка, хилый забор. За противоположным окном кабинета, расположенного на втором этаже, тоже не было ничего интересного. Алексей успел обойти вокруг здания. Такой же забор, бледное подобие клумбы. За оградой тянулась улица Голубца, главная артерия райцентра постачев. «Странно», — сказал Газарян, изучая облезлую табличку. «Зачем назвали улицу именем Еды?» Они прибыли в райцентр полтора часа назад. Сейчас заходило солнце, сумерки укладывались на землю. Доехали за пять часов почти без приключений. Газик кочевряжился лишь дважды. Оба раза пришлось заливать в мотор остатки масла из проржавевшей канистры. В районе железнодорожного переезда у Бродного путники встали надолго. Бандеровцы подорвали грузовик со стройматериалами. Искореженные островы полуторки и прицепа перегородили проезд, собралась очередь. Объездных дорог не было. Всем пришлось ждать, пока из ближайшего села подойдет трактор и сгребет дымящееся железо в кювет. Райцентр оказался компактным, скученным. Несколько параллельных улиц, связанных переулками. Свалка на западной окраине, кладбище на восточной. Несколько трехэтажных зданий в центре, все остальное — частный сектор. Зелени в городке было больше, чем в лесу. Кругом плодовые деревья, кустарники, бурьян, выползающие из оврагов. Алексей резко повернулся, отошел от окна. Кашлянул невысокий лысоватый мужчина, в без рукавки и ватных штанах. Он сидел за столом ближе всех. Первый секретарь райкома партии, товарищ Воеводин. На боку у коммуниста висела кобура, что было, безусловно, разумно. Советская власть в районе, возможно, и существовала, но слишком многие люди отказывались в это верить. «Я понял вас, товарищ Воеводин». Алексей вышел из задумчивости. районный партактив парт-актив в плачевном состоянии. Нет ни денег, ни людей. На руководящую работу выдвигают приезжих вроде вас. Кстати, что за история приключилась с инкассаторами?» «Деньги везли для бюджетных организаций». Подал голос долговязый мужчина с вытянутым лицом, капитан Пархоменко, начальник районного уголовного розыска. «Это на прошлой неделе было. Для обеих школ, больницы, мехмастерских, мелькомбината. В на гусиной тропки подкараулили машину, забросали гранатами, потом не поленились собрать разлетевшиеся купюры. Кровавые были деньги в буквальном смысле». От четверки сопровождающих только части тела остались. Родные опознали их с трудом. «Хреново!» — Алексей вздохнул и оглядел людей, присутствующих на совещании. В комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, потихоньку темнело. Обстановка в кабинете покойного начальника отдела МГБ Толмачева была спартанская. Длинный стол, лавки, прямоугольный сейф. На стуле стены с отсутствующим видом восседали и волков, одетые по форме. Подтянутый молодой лейтенант с темно-синими петлицами МГБ и медалью за взятие Будапешта, представившийся исполняющим обязанности начальника отдела Субботиным, потянулся к настольной лампе. Включился тусклый желтый свет, по лицам людей заскользили сумрачные тени». «Хорошо, товарищи, будем считать, что познакомились, пусть и не при самых радостных обстоятельствах», — сказал Алексей. Под лопаткой у него что-то сжалось. Ему захотелось уйти подальше от окна, что он и сделал. Садиться не стал, прохаживался по комнате. «Надеюсь, мы с вами сработаемся, Виктор Ильич. Что произошло с моим предшественником?» «Убили его», — проворчал лейтенант Суботин. На рыбалку поехал Алексей Вениаминович. Предупреждали его, что не стоит этого делать, но разве объяснишь? Не так уж часто у нас выходные. Он был не один, со Степаненко, вторым секретарем, заместителем Павла Денисовича. Субботин покосился на помрачневшего Воеводина. Мотоцикл горючки заправили, сунули удочки в люльку и вперед, на карач. «Это за леском, на востоке, версты три». Оружие с собой взяли. Не помогло. Мы знали, куда они подались. Вечером не вернулись. Я отправил на газике группу сотрудников. Те тоже в засаду попали. Поджидали их бандеровцы. Такой шум стоял, что в райцентре было слышно. Пока солдаты подтянулись, уже все кончилось. Бандиты ушли. Этих бедолаг Толмачева и Степаненко они повесили. Трое сотрудников погибли, двое на силу выжили. Раненые вдоль и поперек, но отбились от бандитов. Держались, пока солдаты не прибыли. Бандеровцы в лесу скрылись. Наши пытались идти по их следу, но вы сами понимаете. «Детский сад какой-то!» — Алексей разозлился. «Вроде взрослые люди, не первый год замужем. Прекрасно знаете, что происходит в районе». «Как-то оно так, Алексей?» — сказал Воеводин. Но очень уж наш капитан рыбалку любил, да и Степаненко. Оно ведь как происходит? Про других мы все знаем, совета любим давать. А когда себя касается, забываешь про все. Думаешь, ладно, авось пронесет. Трудно представить себя мертвым, верно, Алексей?» «А комендант на чем погорел?» — спросил Алексей. «Когда это случилось? Тоже залез куда не стоило». Не очень красиво закончил свой путь наш комендант. Смущенно проговорил Пархоменко. С в сортир пошел. Заперся. Бандиты ждали. Давай полить с двух сторон. Изрешетили весь скворечник. Наши прибежали, а Елизар Матвеевич уже приставился. Прямо на толчке. А эти твари как сквозь землю провалились. Наверняка местные спрятали. «Прочесали все дворы в округе, не нашли. Не расстреливать же весь этот долбанный городок». «Хорошо, я понял. Чем мы располагаем здесь, в райцентре, для выполнения задачи?» «Расклад сил не в нашу пользу, товарищ капитан. Субботин соорудил трагическую мину. Время считается мирным, регулярных войск в районе практически нет». Формально в гарнизоне два взвода, плюс неукомплектованный комендантский. Мы можем контролировать лишь один квартал в центре городка. По остальной территории Бандера сошляется, как по своему подворью. Солдат постоянно куда-то увозят. Они охраняют Паггауза на станции Рошмень, когда эшелоны разгружаются. Стоят в оцеплении во время проведения операции в Каргополе и Винничах. Сейчас их опять увезли. Приказ гарнизонного начальства в Мухославле. Просто вредительство какое-то. Собирают красноармейцев с мира по нитке. Впрочем, обещали вернуть к ночи хотя бы отделение. На данный момент в Постачеве с десяток бойцов комендантского взвода. Все они ждут демобилизации. Важные объекты охраняют милиционеры и низовые сотрудники МГБ их около дюжины. Поспать удается редко. Субботин тяжело вздохнул. «С такой работой год за сто должны давать», — пошутил он. «Все ответственные работники в районе приезжие, местным доверия нет. Пытались собрать истребительный отряд. Эти истребки в первую же неделю передрались. Постреляли друг друга, а те, кто выжил, в лес к бандитам подались». «Это точно бабула?» «Он самый» подтвердил Пархоменко. Люди видели его. Он лично на зверство выходит, когда ноги затекают в схронах сидеть. До лета район контролировал другой бандюган, некий Макола Осташный. Люди бабулы его пристрелили. Имеется подозрение, что по личному распоряжению Шухевича. По некоторым сведениям, Осташный намеревался прекратить вооруженное сопротивление и бежать на запад. Мужик был неглупый, понимал бесперспективность. Кто-то заложил его, и бабула, сбежавшая из тюряги, оказался очень кстати. В его распоряжении до двухсот активных штыков. Основная часть отряда обитается на юге, за болотами и озером щучьем Там предгорье, местность скалистая. Тайные тропы знают только бандиты и их приспешники. Легко прятаться и менять диспозицию. Схроны можно и не рыть. Под скалами имеются извилистые пещеры естественного происхождения. Остальные разбиты на отряды, прячутся вблизи сел. Связь между группами осуществляют местные жители. Зачастую это женщины, дети, пенсионеры, которых хрен заподозришь. О схронах никакой информации. Субботин невесело усмехнулся и ответил. Еще при Толмачеве добыли информацию о бункере Гаврила Скорняжного, расположенном в полутора верстах от Тяжгорода. Прибыли оперативники из Станислава, бункер оцепили, когда вся банда ушла на промысел, потравили газом крыс и тараканов, потом сообразили, что подземелье пусто, стали ждать. День просидели, два, с Корняжному, наверное, агента донесли, что дома его поджидает сюрприз. Он решил не нарываться, вышел со своими людьми к Гачевке, пересек шоссейную дорогу и двинул в горы. Банду дважды засекали, пока она шла, но все принятые меры оказались напрасны. В селе сорцы они сожгли колхозные амбары, расстреляли трех работников МТС и взорвали несколько единиц сельскохозяйственной техники. «Каргополе, в июле вырезали весь партийный актив», — подал голос секретарь Воеводин. «Не пощадили даже двух девушек-комсомолок» надругались над ними, потом отсекли конечности, а то, что осталось, на телеграфных столбах повесили. — Кляева та же история, — проворчал Пархоменко. — Товарищ Лацис, он из латышей. Сознательно убежденный большевик, возглавил поселковый совет, наладил работу, поднял совхоз на ноги. Люди к нему тянулись, бандиты побаивались, потому что он всегда пулемет с собой возил. И вообще мужик был решительный. Бандеровцы выжидали, пока он даст промашку. Только с семью сюда перевез, сразу атаковали. Всех уничтожили ночью. Жену, одноногого отца, троих детишек, мало-мало меньше. Лацис из блокированного дома отстреливался, так они его даже штурмовать не стали. Подожгли с трех сторон и спокойно ждали, пока он в дыму задохнется. «Подобный случай в Яворах с товарищем Санниковым», — проговорил Боеводин селева лево прямо на рабочем месте, зарубили топором товарища Разбойко, агронома из Чернигова. В не побоялись ночью зайти, схватили на ума наливайка с братом, оба работали в райисполкоме, поставили лицом к отхожей яме, выстрелили в затылок и сбросили. Просто конвейер какой-то по уничтожению кадров, выдвинутых на партийную советскую работу. — Так ведь и свои галичан не щадят, — сказал Субботин. Ясно, что диктатура пролетариата пришла навсегда, двух мнений быть не может. Дело даже не в пропаганде, а в реальном положении вещей. Только человек, оторванный от жизни, может мыслить иначе. А эти бешеные псы продолжают нападать на колхозные и совхозные конторы, МТС, предприятия, где трудятся местные жители. Расстреливают без разбора. Уже три года запугивают людей, которым надо где-то работать, чтобы выжить. В Каргополе атаковали военкомат, четверых новобранцев поставили к стенке, всю родню, которая провожать пришла, нескольких сотрудников. «Пару недель назад Бабула лично на казнь в Валяву прибыл», — вспомнил Пархоменко. «Село маленькое, недалеко от гор. Там актив был небольшой, четыре человека. Всех и накрыли. Когда они в конторе сидели, соцобязательства расписывали». Целый день бандиты хозяйничали в селе, а мы даже не знали. Гонец побежал к нам, так его бандиты перехватили и до кучи на казнь отправили, несмотря на малолетство. Всех жителей согнали. Бабулы перед ними на жеребце красовался. Соорудили плахи на скорую руку, топорами головы несчастным рубили, как средневековье. Бабулы речь толкнул, мол, так будет со всеми иудами, примазавшимися к большевикам. «Кто поддерживает хлопцев из леса, тот может спать спокойно. Скоро огромное национально-освободительное войско перейдет в наступление, погонит большевиков с исконной украинской земли, дойдет до Москвы, до Ленинграда. Пьяный был бабул, вот его и понесло. Люди стояли, смотрели. Что им еще делать? При бабуле какой-то тип был, вроде иностранец». Одет не по-нашему, рожа не наша, изъяснялся по-английски. Скромный такой, неразговорчивый. Когда казнить людей начали, свинтил за угол, отсиживался где-то. Видимо, застенчивый, или покойников боится. Мы так думаем, что это эмиссар с Запада, представитель английской или американской разведки. Прибыл, чтобы проконтролировать, как расходуются средства, выделяемые националистом. «Видимо, все нормально. Борьба с заразой большевизма в разгаре. Можно финансировать». «Они потом уходить не хотели из валявы, заявил Пархоменко. «Взвод с пулеметами пошел на них, так они крестьянами стали прикрываться, к скалам отходили. Затем выяснилось, что гумно заминировали овчарню». Наступила тишина. «Ничего нового Алексей не услышал». С подвигами бандитов он был знаком не понаслышке. Ехидная рожа бабулы стояла перед глазами капитана. Уже не актуально брать его живым, надо уничтожить гнойник. Несколько минут в неуютном помещении царило безмолвие. За окном темнело. «Товарищ капитан, разрешите спросить?» Как-то неуверенно начал Субботин, покосившись на членов опергруппы. Они не расставались с автоматами ППШ и пока помалкивали. «Говори, лейтенант!» — разрешил Алексей. «До нас дошли слухи, что вы находились под арестом во Львове!» Субботин смущенно кашлянул. «И что?» — Алексей резко дернулся. «Слухи, говоришь?» — «Сорока на хвосте принесла!» «Давайте сразу устраним кривотолки и недопонимания!» Я действительно находился под арестом по ряду ложных обвинений. Информация о том, что ваш покорный слуга является врагом народа, как ни странно, не подтвердилась. Официальные лица принесли мне извинения. Есть еще вопросы на трепетную тему? Вас что-то смущает, товарищ Субботин? Прошу простить, товарищ капитан, я должен был спросить. Физиономия Субботина покрылась пятнами. Вы спросили, я ответил. — «Можем продолжать беседу?» Газарян украдко усмехнулся. Максим Волков сделал выразительный жест, мол, «Не выходи из себя, командир!» Местные товарищи помалкивали. «Сделаем предварительные выводы, товарищи. С противодействием бандитскому подполью в районе туговато. Работа не налажена. Попытки минимизировать потери и сесть на хвост бандитам смехотворны. Схроны не выявлены, каналы снабжения банд тоже. Хотя такую ораву явно надо кормить, одевать и вооружать. Бандитских связняков никто не ищет. «У нас есть на подозрение несколько человек», — сказал Пархоменко. «Не исключено, что председатель колхоза в селе Выжиха, которое примыкает к райцентру с юга, сотрудничает с бандеровцами. Доказательств мы пока не имеем, работаем в этом направлении». «Хорошо. Своими подозрениями насчет предателя-председателя вы поделитесь позднее. Составите список лиц, у которых рыльца в пушку. Что еще известно? Можете поделиться предложениями». Все молчали. «Понятно». Алексей усмехнулся. «Хорошо, что не изображаете энтузиазм. Субботин, есть карта района?» «Да, конечно, товарищ капитан. Знаете...» Он как-то поколебался. «Возможно, не все так плохо, как вам кажется, и мы найдем, за что зацепиться». Покойный капитан Толмачев не был болтуном, даже от коллег часть своей работы держал в тайне. За день до гибели он поставил меня в известность, что теперь у него есть источник информации в окружении бабулы. «Вы только сейчас решили это сказать?» «Понимаете, Субботин опять замялся». Личность своего человека Толмачев не раскрыл. Даже коллегам боялся доверять. Но он сообщил мне пароль для связи. В Синявице картошка знатная уродилась. Нужна пара подвод, чтобы вывести. Отзыва нет. Предполагается, что агент будет знать того человека, с которым связался. В общем, сильно осторожничал Алексей Вениаминович. И этот осторожный человек безрассудно подался на рыбалку. Алексей покачал головой. «Так знать бы, где упасть!» Субботин пожал плечами. «Уж наверняка соломки бы набросали!» Он встал и направился к сейфу. Алексея что-то толкнуло. «Не стой спиной к окну! Сейчас произойдет беда!» Интуиция запоздала. Все же ноги сработали, когда за спиной разбилось окно, и в комнату влетел рубчатый металлический шар. на пол, заорал он дурным голосом, оттолкнулся пятками и полетел за сейф. Лимонка рванула с оглушительным треском. Под градом осколков посыпалась дощатая облицовка, рухнул стол, у которого подломились ножки, полетела штукатурка. В дыму кричали люди, кто-то зацепил перевернутый стул, с грохотом повалился. Было трудно дышать, першило в горле, голова кружилась, упругая боль колотила в лобную кость. Ну и все. Алексей сообразил, что цел. Рядом с ним валялся чей-то автомат, он схватил его, куда-то покатился. «Все из комнаты, быстро!» — истошно прокричал Пархоменко. С улицы били автоматы. Пули крошили слабые деревянные конструкции превращали в труху потолок. Мимо кто-то протопал, изрыгая мат. Алексей споткнулся, распростертое тело едва вписался в дверной проем, затянутый дымом. Стены в углу помещения были забрызганы кровью. Ноги его подкашивались, он рухнул на колени, рывками передвигался вдоль стен. «Сейчас прилетит вторая граната», — мелькнула шальная мысль. Он заставил себя подняться, полетел в проем запнувшийся порожек. Кто-то схватил его под руки и резко выдернул, словно крупную рыбу из воды. В комнате снова прогремел взрыв, заложило уши. Трещали, осыпались межкомнатные перекрытия. За окном залихватки свистели, ржали бандиты, гремели автоматные очереди. «Надо возвращаться, спасать людей! Вдруг остались живые!» Он с ревом бросился обратно в кабинет. Все тот же доброжелатель схватил его за шиворот, поволок назад, в коридор. «Командир, не дури! Забудь!» — страшно проорал Газарян, оборванный, весь измазанный гарью. «Уходим!» Голова Алексея худо-бедно начинала вставать на место, только челюсть сводила, да в глазах плясали круги. Коридор, выход на галерею второго этажа. Кто-то топал перед ним. Капитан Пархоменко. Он тоже не потерял автомат. Выбежал на галерею, рухнул за перила. С высоты открывалась входная дверь, которая уже упала от взрыва гранаты, заложенной под нее. Алексей повалился рядом с Пархоменко, рывал затвор срывающейся рукой. Газарян покатился куда-то дальше, распростерся у ступеней, выставил ствол. Помещение очень быстро наполнялось гарью, трещали автоматы. В дверь влетела еще одна граната, обычная наступательная. Она никому не причинила вреда, осколки ударили ниже. Но дым маскировал неприятеля. Из него выскочили двое мужчин, покатились в разные стороны. С руганью подскочил Пархоменко, принялся долбить из ППШ, перегнувшись за перила. Стрелял короткими очередями Газарян. Алексей тоже пару раз нажал на спусковой крючок. Темнело, видимость была отвратительная. И звездка посыпалась за шиворот Пархоменко. Враги стреляли из окна, из разбитого дверного проема, но пока без толку. Алексей подлетел, схватил его за шиворот, оттащил. Оба повалились на пол. «Капитан, что за херня?» — прокричал Алексей. — Бандеровцы, мать их за ногу! — гаркнул Пархоменко. — Подкараулились, суки! — В райцентре с десяток бойцов, да и те на постах, сразу не прибудут. Это в твою честь салют, товарищ Кравец. Видно, что земля слухами полнится. Да, Нестор Петрович Бабула очень любил капитана упраздненного СМЕРШа. — Обрати внимание, они в нашей форме! — проорал Пархоменко, стараясь перекрыть треск пальбы. Алексей уже видел это. В холл ворвались еще двое фальшивых красноармейцев. Они стреляли на ходу, перемещаясь зигзагами. Защитники здания вновь припали к перилам, щедро рассыпали пули. Внизу раздался вопль, кусочек свинца кого-то нашел. Не удержаться, мелькнула мысль. Они же и в другие щели лезут. Первый этаж тут же наполнился топотом. «Гаси, их москалей!» Прогремел взрыв на лестнице. Газарян успел откатиться, спешил к товарищам. В дверь опять кто-то лез. Бандиты разбегались по холлу, прятались. «Капитан, есть запасной выход!» — прокричал Алексей. «Только трубы водосточные!» Пархоменко прыгнул к перилам, упер приклад в плечо. Он бил короткими очередями, направляя ствол то в одну, то в другую сторону. Вряд ли Пархоменко мог нормально целиться в дыму. Но кто-то метался в ответ, разражалась злая трескотня. Врагов было не меньше десятка. Изначально они рассчитывали на скорую победу. Оттащить его повторно Алексей не успел. Бандиты ударили из всех стволов. Несколько пуль сразили храброго капитана уголовного розыска. Он задергался, выронил автомат, машинально схватился рукой за перила. Балясина подломилась, не выдержав веса, и Пархоменко повалился вниз. Алексей упал ничком. Где-то в стороне Газарян крыл ядреным матом проклятых бандюков. Холл наполнился торжествующими криками. Несколько человек бросились к лестнице, затопали наверх. Бешенство обуяло офицеров. Они разом поднялись и поливали из автоматов, пока не иссякли патроны в дисках. Атака захлебнулась. Двое или трое гадов покатились по ступеням, остальные залегли. — Кто-то побежал обратно, грохоча сапогами. «Получили черти!» — выкрикнул Газарян. «Ну, подходи! Кто там еще?» Автоматы опустили, пришлось их выбросить. Снова загремели рваные очереди. Алексей прижался к стене рядом с лестницей, рвал застежку кобуры непослушными пальцами. «Полная обойма в ТТ еще две запасных. Некоторое время можно продержаться». Газарян припал к противоположной стене, чумазый как черт, волосы дыбом. Его трясло, он облизывал губы, пытался растянуть улыбки одеревеневшие мышцы. «Что, командир, повоюем еще?» — Прохрипел Арсен. Коридор был небольшой, метров восемь в длину, напротив, за лестницей такой же, с взорванным кабинетом. Две двери в конце, окно на боковой стороне. «Уходим!» — приказал Алексей. — Нам лестницу не удержать, сейчас гранаты начнут бросать. За углом уже перекликались люди, медленно поднимались по лестнице. Эх, хоть бы одну гранату. У противника нехватки упомянутых боеприпасов не было. Офицеры оторвались от стены, припустили по коридору, когда очередная граната влетела наверх и запрыгала по полу. Они рухнули, не сговариваясь, заткнули уши. Разлетелись осколки. Тесное пространство тонуло в клубах порохового дыма. Загорелась открытая проводка на стене, посыпались искры. Оба лежали на полу, когда очередная шайка демонов полезла в коридор. Они стреляли из пистолетов, не поднимаясь, слышали, как визжат в дыму подстреленные бандиты. Кто-то шмыгнул обратно за простенок. Кто-то выставил автомат за косяк, выдал очередь, не видя цели. Пули взломали половица рядом с рукой Алексея. Он куда-то полос, оборачивался, стрелял. Рядом кряхтел Газарян, надрывно кашлял. Приближалась дверь в конце коридора. «Арсен, давай, я прикрою!» Газарян кинулся вперед. Алексей лежал на спине и стрелял, не давая противнику высунуться. «Командир, давай!» Газарян уже влетел в комнату, распростерся на пороге. Он смутно понимал, что это западня, но другого выхода не было. На открытом месте их рано или поздно сделают. Хлопал наган Газарян, Алексей бежал, пригибая голову. Тот откатился, когда он ринулся в проем. Кровец влетел внутрь, споткнулся и больно ударился головой. Газарян избавлялся от последних патронов, целился, закусив губу алексей ползал собирая себя по крохам не сломал бы чего нибудь жизненно важного алексей ты в порядке спросил товарищ а что без этого никак у него еще оставались силы шутить он вставил последнюю обойму как то быстро подходит к концу все хорошее капитан высунулся произвел пару выстрелов и тут же вкатился обратно спасая шкуру шальные были командир К физиономии Газаряна приклеилась страшноватая улыбка. «Ты их бойся! Они, как и шальные бабы, особо не разбираются!» Оставалось только смеяться. Бандиты заблокировали их в дальней комнате второго этажа, в которой больше не было никаких дверей и вообще ничего, кроме окна на дальней стороне. Они высовывались по очереди, стреляли. Противник накапливался на лестнице. По полу прокатилась граната, но взрыв теперь мог навредить только зданию. Появился первый смельчак. Советская форма на рыжем детине сидела криво. Он перебежал к противоположной стене, плюнул на по коридору. Алексей выстрелил дважды. Громило вздрогнул, повалился боком, перегородил проход. Он был еще жив, только ранен, но под защитой его тела уже спешил другой. Бандит разлегся за подрагивающей тушей, выставил короткий ствол немецкого автомата. «Четыре патрона осталось», — с сожалением подумал Алексей. Он успел произвести еще два выстрела, добил рыжего детина, а потом затраторил немецкий МП-40. Капитану пришлось убраться в комнату. Было слышно, как топают люди. Еще как минимум парочка пробежала с лестницы. Алексей обернулся. Чумазый Газарян сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, и тупо вертел пустой барабан револьвера. Не стоило спрашивать, остались ли у него патроны. — Небогато боеприпасов, командир, — пробормотал Газарян. — Два патрона. — Ладно, в рукопашную пойдем. Тут-то все переломилось. Усилилась пальба, но уже на улице. Там ругались люди, ожесточенно били автоматы, советские вперемешку с немецкими, взрывались гранаты. Прибыли долгожданные вояки из комендантского взвода. Газарян улыбнулся. Жить действительно становилось веселее. Крики срывались в истерический фальцет. За громом пальбы слова не различались. Движение в коридоре тоже замедлилось, а потом и прервалось. Алексей высунулся и обнаружил, что бандиты в советской форме спешно отходили к лестнице, тряслись ступени. Все четверо негодяев убегали в холл, остался лишь мертвый детина со стеклянными глазами. Языки пламени облизывали стены. Несколько минут в окрестностях слышались выстрелы, потом опять пошли в ход гранаты. Алексей брел, держась за стенку. Кружилась голова. Он оступился, подоспел газарян, помог подняться. Офицеры стояли, привалившись к стене, и тупо разглядывали мертвое тело. «Онесло, командир!» — прошептал Газарян. «Поживем еще немного». «Почему немного?» — спросил Алексей. «Будем жить долго и счастливо, если какая-нибудь хрень, конечно, не стрясется». Звуки боя затихали. Сквозь звон в ушах прослушивался автомобильный двигатель. Удалялась тяжелая машина. Похоже, у бандитов все получилось. Ну, или почти все. «Э, в доме? Есть живые?» — донесся с крыльца хриплый бас. «Это старшина Капустин! Комендантский взвод! Не стреляйте!» Офицеры, измазанные грязью и чужой кровью, без сил повалились на галерее. К ним по лестнице бежали взволнованные солдаты. Что-то растерянно бормотал коренастый старшина с отвислыми усами. Рослый боец куском брезента тушил огонь, облизывающий стену. Солдаты растекались по зданию. Их действительно было немного, не больше отделения. Пламя удалось сбить. Особняк уцелел. Потом стали проясняться пренеприятные моменты. Алексей понял, что боевики располагали всей информацией, которая требовалась им для организации этого нападения. Отделение бойцов Красной Армии, приписанное к Посточевскому гарнизону, возвращалось на трехтонном ЗИС-5 из краткосрочной командировки на станцию Рошмень. В кузове, затянутым брезентом, находились 11 красноармейцев, два станковых пулемета. До Посточева оставались две версты. В заболоченной балке недалеко от села Выжиха водителю пришлось снизить скорость до минимума, В эту минуту подразделение и подверглось нападению. Работали бандеровцы почти без стрельбы. Обученные боевики запрыгивали в кузов, орудовали ножами. Внезапность все решила. Низина погасила звуки выстрелов, крики людей. Солдатам, оставшимся в живых, бандиты резали горло, как свиньям. Через четверть часа грузовик въехал в постачев. Подгонка кровавленного обмундирования боевики особо не отруждались. Пост на въезде в город они ликвидировали в считанные секунды. Крытая машина с липовыми красноармейцами доехала до центра. Там далее боевики выгрузились и просочились дворами к особнячку МГБ. Потери были большими. Бандиты действовали дерзко, с нахрапом. Алексей потерянно бродил по кабинету, в котором получасом ранее проводил совещание. Небольшая комната была разворочена, забрызгана кровью. Оконную раму вынесло вместе со стеклами. В стенах зияли метровые дыры. Оставалось лишь удивляться, почему они не падали. Мебель превратилась в гору мусора. Из обстановки уцелел лишь сейф, до которого Субботин не успел добраться. Да, совещание закончилось плачевно. Первому секретарю райкома Воеводину взрывом практически оторвало голову. Тело залитой кровью придавила тяжелой столешницей. Субботин застыл между сейфом и останками стола со злобным негодованием в мертвых глазах. Старший лейтенант Максим Волков успел слететь со стула и принял на грудь шквал осколков мощной гранаты. Он лежал на полу, залитой кровью, забросив руку за голову, словно на минутку прилег. Тело Пархоменко солдата уже унесли. В коридоре остался мертвый Громилов в форме младшего сержанта Красной армии. Еще один валялся на лестнице, двое в холле. Пятый украшал крыльцо. Ноги его окостеневшими жердинами торчали вверх, а голова скрывалась под нижней ступенью. Недалеко от беседки курили расстроенные красноармейцы, косились на выживших офицеров. Подбежал веслоусый старшина Капустин, небрежно отдал честь. «Товарищ капитан, не могли мы раньше подоспеть. Пятеро на подстанции службу несли, остальные на материальном складе, который на окраине. Да, это наш грузовик был. Они на нем же и ушли, чтобы им пусто было. Мы в перестрелку вступили, когда они своих раненых в машине подтаскивали. Троих, кажется, загрузили. Рыл шесть в живых осталось. Мы еще парочку подстрелили, они на дороге валяются». «С нами трое милиционеров были, одного они ранили». Капустин нервно облизал губы. «Старше вас никого не осталось. Приказания будут, товарищ капитан?» «Ищите свою машину, Капустин. Они ее бросят. Покружат по лесным дорогам и где-нибудь оставят. Тела в морг. Я туда позже подойду». Капустин козырнул, ушел исполнять распоряжение. Алексей судорожно выкапывал папиросы из дальнего кармана. Прихрамывая, подошел Газарян. В глазах молодого офицера поблескивали слезы. О причине можно было не спрашивать. — Что делать будем, командир? — голос у него подрагивал. — Поимели нас по полному раскладу. Максимка погиб. Вот же суки поганые. — Давай без лирики, — процедил Алексей. — Работать будем, Арсен. «Сопли подотрем и перепашем это осиное гнездо».